Глава д в е н а д ц а т а Танчика или башня? Когда Эгвейн наконец зашевелилась и открыла глаза, Илайн облегченно вздохнула. С лица в ь е н д ы стоящей в ногах постели, сошла тень тревоги. На краткий миг оно озарилось улыбкой, и Эгвейн улыбнулась в ответ. Пламя свечи, судя по всему, лишь считанные минуты назад миновало оговоренную отметку, но для ожидавших время тянулось мучительно медленно. «Ты никак не просыпалась», — запинаясь, проговорила Элэйн. «Я тебя и трясла, и толкала, но ты ни в какую». У нее вырвался нервный смешок. «Ох, г в и н ты даже авиенду перепугала». э г в и н успокаивающе пожала ей руку. у ну, н о теперь я снова с вами». Голос ее звучал устало, сорочка пропиталась потом. «У меня была причина для задержки, но в следующий раз обещаю быть осторожней. Непременно».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 Боюсь, что он может каким-то образом завладеть тобой. Чем чаще ты туда отправляешься, тем труднее возвращаться. Может быть, не представляю. Одного я знаю наверняка, мы не можем позволить тебе рисковать затеряться там. н а й н е вскрестила руки на груди, приготовившись к спору. — Ты права, — уступчиво проговорила Эгвейн. Илайн удивленно подняла брови. Такого не бывало, чтобы Эгвейн покорно, без спора... согласилась с н а й н е в Эгвейн с трудом поднялась с постели и, отказавшись от помощи Илайн, направилась к умывальнику, чтобы ополоснуть лицо и руки водой, пусть даже и тепловатой. Пока Эгвейн снимала из себя пропотевшее белье, Илайн достала для нее свежую смену из шкафа. «Я повстречалась с хранительницей мудрости, женщиной по имени Эмис», проговорила Эгвейн, натягивая чистую сорочку. Голос ее звучал приглушенно, пока она не просунула голову в ворот рубашки. И она сказала, что если я желаю разузнать побольше о Телоран-Риоде, мне надо будет снова встретиться с ней в пустыне, в каком-то месте, именуемом «Холт» холодной скалы. а т и л а и не укрылась, что при упоминании имени хранительницы в глазах а в и е н д ы блеснул огонек. «Ты знаешь ее? Эту Эмис?» Авиенда кивнула, но явно неохотно. Она — хранительница мудрости и ходящая по снам. Прежде Эмис была Фардарой Смай, но потом отреклась от копья и отправилась в Руедин. «Дева!» — воскликнула Эгвейн. «Вот оно что! Тогда понятно, почему она...» Она сказала, что сейчас в Руедине. «Ты знаешь, где находятся эти холодные скалы Авиенда?» «Конечно! Холодные скалы — это холл р у а р к а «Руарк — муж Эмис. Я бываю там иногда, точнее, раньше б ы в а л о Моя сестра-мать Лиан приходит с я сестрой-женой Эмис». и л а и н недоуменно переглянулась с Эгвейн и н а й н и в Некогда и л а и н считала, что от своих наставников в к е й м л и н е узнала об о и л ь ц а х немало, но, познакомившись с Виендой, поняла, что это не так. В их обычаях, особенно родственных связях, разобраться было совсем непросто. Были у них, например, первые сестры, это значило, что у них одна и та же мать. Но и подруги могли стать первыми сестрами, принеся обед перед хранительницами мудрости. Вторыми сестрами и м е н о в а л и те, чьи матери были сестрами, а те, у кого отцы являлись братьями, назывались отцовыми сестрами и считались менее близко родней, чем вторые сестры. Ну а уж дальше голова вообще шла кругом. «Что значит сестра-жена?» — нерешительно спросила и л л а й «То, что у них один и тот же муж!» — Авиэнда нахмурилась, заметив, что Эгвейн ахнула, а у н а й н е в глаза полезли на лоб. и л а й н отчасти ждала такого ответа, но все равно упорно разглаживала свою и без того безупречную юбку. «А у вас нет такого обычая?» — спросила дева. «Нет», — слабым голосом проронила Эгвейн. «Такого нет». «Но ведь вы с Илойн заботитесь друг о друге, как первые сестры». «Как бы вы поступили, если бы одна из вас не пожелала отступиться от Ранда Алтора? Неужели стали бы драться? Позволили бы мужчине разрушить вашу дружбу? Разве не лучше было бы в таком случае вам обеим взять его в мужья?» э л а й н взглянула на Эгвейн. «Вот так идея. Интересно, смогла бы она пойти на это, пусть даже и с Эгвейн?» Девушка почувствовала, что у нее багровеют щеки. Эгвейн тоже смутилась и, как бы оправдываясь, вымолвила — но я сама решила отойти в сторону. Илэйн поняла, что это было сказано не столько для а в и е н г а сколько для нее, но одна мысль не давала ей покоя. Было ли у Мин видение? И если было, то как ей поступить? А если это Берлэйн, то я задушу и ее, и его. Если уж суждено, чтобы у него был кто-то, кроме меня, то почему не Эгвейн? с в е т о чем только я думаю. Она почувствовала, что совсем растерялась,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 Мужчина должен дать знать о своих намерениях, а потом дожидаться, пока женщина не скажет свое слово. Разумеется, некоторые женщины всячески добиваются от мужчин знаков внимания, но окончательное решение остается за женщиной. Я, правда, не очень хорошо разбираюсь в этих вещах, поскольку с детских лет хотела стать Фардарайсмай. Единственное, что мне нужно, это копье и сестры по копью. Закончила она с жаром. «Никто не собирается заставлять тебя выходить замуж», — успокаивающе промолвила Эгвейн. Авьенда бросила на нее озадаченный взгляд. Найниф громко откашлялась, лицо у нее пошло пятнами. «Небось опять вспомнила о Лане», — решила Илэйн. «Сдается мне, Эгвейн», — энергично заговорила Найниф. «Ты не нашла того, что искала, не то бы уже рассказала нам об этом». «Я ничего не нашла», — с сожалением ответила Эгвейн. «Только вот Эмис сказала...»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 «Но научить тебя она может». э г в е н покачала головой. «Я хотела спросить, может ли пребывание в чужом незнакомом месте выбить ее из колеи, заставить нервничать? К примеру, попади она в город. Может ей привидеться то, чего там нет?» В ответ в и е н д а издала короткий и резкий смешок. «Чтобы э м е с стала нервничать? Этого не случилось бы даже, если бы, проснувшись, она обнаружила в своей постели льва». — Эгвейн, она была девой и с годами не стала мягче. В этом можешь быть уверена. — Что видела эта женщина? — спросила Найниф. — Строго говоря, дело не в том, что она видела, — медленно произнесла Эгвейн. — Она почувствовала и сказала мне, что в Танчика обитает зло, причем зло большее, нежели то, на которое способны обычные люди. Может быть, это зло связано с черной Айя? — Не спорь со мной, н а й н е ф — добавила она твердо, — сны необходимо истолковывать, и не исключено, что э м и справа. Найниф начала хмуриться, как только Эгвейн упомянула о зле в Танчика, а уж когда девушка велела ей не спорить, глаза ее загорелись гневом. Порой Илэйн хотелось взять и встряхнуть их обеих хорошенько, поэтому она поспешила вмешаться, опасаясь, что Найниф вот-вот сорвется. — Это вполне возможно, Эгвейн. Кажется, ты все же нашла что-то. «Больше, чем мы с н а й н и в надеялись. Правда ведь, н а й н и в т ы так не думаешь?» «Может быть», — неохотно отозвалась н а й н и в в п о л н е возможно», — невесело проговорила Эгвейн и глубоко вздохнула. а н а й н и в права. Мне нужно учиться тому, что я пытаюсь делать. Если бы я знала, что требуется, я бы и сама почуяла это зло. И отыскала бы Леандрин, где бы та ни укрывалась. А э м и сможет меня научить. Вот почему...» Вот почему я должна отправиться к ней. «Отправиться к ней?» — с дрожью в голосе переспросила н а й н е в в пустыню?» «Авиенда отведет меня прямо в этот холд холодной скалы». Взгляд Эгвейн, наполовину вызывающий наполовину тревожный, метался между Илэйн и н а й н е в е с л и бы я была уверена в том, что черная Аяфтанчика, я бы вас одних ни за что не отпустила. Если вы решите отправиться туда. Но с помощью Эмис...»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 «Пожалуйста, скажите, что вы согласны со мной. Я многому могу научиться у Эмис, а потом сумею употребить свои познания, чтобы помочь вам. И получится, будто она научила всех нас. Она, ходящая по снам, владеющая истинным знанием. Леандрин со своими подручными будут детьми по сравнению с нами. Они не будут знать и четверти того, что нам станет известно». Девушка задумчиво покусала губу. «Вы ведь не считаете, что я вас бросаю, правда?» Если так, я никуда не пойду. — Конечно, тебе надо идти, — сказала подруги Илэйн. — Мне будет не хватать тебя. Но, в конце концов, никто и не обещал, что мы останемся вместе до завершения всего дела. — Это так. — Ну, как п о д у м а ю что вы вдвоем отправитесь без меня? Мне нужно пойти с вами. Если они и вправду в Танчика, я должна быть с вами. «Вздор — Вздор! — резко возразила Найниф.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 Каким выводом она пришла? «Джоя и Амика, мертвы», — объявила Морейн. «Может быть, для того и было затеяно нападение», — предположила Найниф. «Чтобы убить их? Или их убили, потому что не успели освободить?» «Недаром Джоя вела себя так дерзко и вызывающе. Небось, рассчитывала, что ее вызволят, и, скорее всего, она лгала. В ее раскаяние никогда не верила». «Похоже, нападение было предпринято вовсе не с этой целью», — возразила Морейн. Как только на Твердыню напали, капитан весьма предусмотрительно усилил охрану у казематов, так что они в глаза не видели ни тролоков, ни мурдраалов. А когда заваруха закончилась, оказалось, что обе узницы мертвы. Каждый из них раскромсали горло, предварительно прибив язык гвоздями к двери темницы. Голоса да, Эссидай был спокоен, как будто она сообщила о починке платья. А у Илаин при этих жестоких словах, сказанных столь бесстрастным тоном, сжалось сердце. Я не желала им такой участи. Наказание, да, но не столь ужасного. Дас не з а й д е т свет на их души, произнесла она. Души их давным-давно з а п р о д а н ы тени, резко бросила Эгвейн, но и она прижала обе руки к животу. Как? Как это случилось? «Серые люди?» «Сомневаюсь, чтобы даже серый человек сумел такое устроить», — сухо заметила Морейн. «Похоже, тень обладает возможностями, о которых мы даже не догадываемся». «Да». Эгвин старалась привести в порядок платье и придать спокойствие голосу. «Раз не было попытки освободить их, выходит, обе говорили правду и были убиты за то, что проговорились. Или для того, чтобы не дать им проговориться». мрачно добавила н а й н е в е с т ь надежда, что те, кто замыслил это убийство, не знали, успели ли Джоя и Амика что-нибудь рассказать». В конце концов, возможно, Джоя и впрямь раскаялась, хотя верится в это с трудом. и л а н сглотнула, представив себе страшную картину расправы в тюремной камере. «Каково это? Когда твое лицо прижимают к двери, чтобы вытянуть язык, и...» Она содрогнулась. но заставила себя произнести. Возможно, их убили в наказание за то, что попали в плен? и л а и н не сказала, что убийство могло быть устроено и затем, чтобы убедить их в правдивости рассказов пленниц. И так хватало сомнений в том, что предпринять дальше. И так есть три причины, и только одна — подозрение в измене. А стало быть, черная Айя может и не знать, что узницы выдали нам тайну. Эгвен и Найниф выглядели потрясенными. «Просто в наказание?» — недоверчиво переспросила Найниф. Во многих отношениях подруги были покрепче и потверже Илэйн и внушали девушке восхищение. Зато уступали ей в другом. И Эгвейн, и н а й н е в выросли не в королевском дворце и с трудом представляли себе жестокость и коварство, сопутствующие борьбе за власть. И вряд ли им доводилось хоть краем уха слышать о вероломстве и безжалостности игры домов, великой игры в которой особо искусны тайренцы и кайренцы мне думается черная а й я не склонна прощать неудачу пояснила подругам и л эйн я могу себе представить как леандрин отдает подобный приказ д ж о й на ее месте наверняка п о с т у п и л а бы точно так же морейн бросила на девушку быстро и оценивающий взгляд Леандрин, — спокойным голосом произнесла Эгвейн, — да, пожалуй, не Леандрин, не Джоя, не поколебались бы отдать такой приказ. — В любом случае, — заметила Моррейн, — времени на дальнейшие допросы у вас почти не оставалось. Завтра к полудню их должны были посадить на судно. В голосе Айс Седай послышались нотки гнева. Илэйн поняла, Моррейн негодует из-за того, что, погибнув, черные сестры избежали правосудия. Надеюсь, что вы не будете тянуть с решением. Итак, танчика или башня? и й л а и н встретилась взглядом с Найнев и слегка кивнула. н а й н и в кивнула в ответ с большей уверенностью и повернулась к Айс с е д а й Мы с Эйлой отправимся в т а н ч и к а как только н а й д е м подходящее судно. Нам нужно быстроходное. А Эгвейн с Виендой отправятся в Ильскую пустыню в Холд холодной скалы. Она никак не объяснила своего решения, и у м о р е н удивленно приподнялись брови. Воцарившееся молчание нарушила Авиенда. «Джолиан может отвезти ее», — произнесла Дева, стараясь не встречаться взглядом с Эгвейн. «Или с е ф ф л а или Байнс, ч а т А я... я хотел а бы отправиться в Танчика, Силейн и н а й н е в Если там идет война, им потребуется сестра, способная п р и к р ы т и е м спины». «Как хочешь, а в е н д а медленно проговорила Эгвейн. Решение Авиэнды и удивило ее, и обидело. Но не меньше удивила Силейн. Она-то думала, что а в и е н д а и Эгвейн успели подружиться. «Я рада, что ты хочешь помочь нам», — обратилась она к Аилке. «Но ведь ты собиралась отвезти Эгвейн в холд холодной скалы». «Она не пойдет ни в х о л о д н ы е скалы, ни в Танчика», — заявила Морейн. Она достала из кармана письмо и развернула его. «Вот что передали мне около часа назад». Молодой а и л е ц что доставил его, рассказал, что это послание ему вручили месяц назад. Тогда никого из нас в тире не было, и все же письмо адресовано мне и отправлено в т в е р д е н ю м о р е н пробежала глазами последнюю страницу. — Авиен, да ты знаешь Эмис из Септе-Девять-Долин из Таардат-Аил? — Бэйр из Септе-Хайда из Шарат-Аил? — Мэйлайн из Септе-Джирот из г н а и л и Сиану из Септа Черный Утес, и Знакай Аил. Письмо, п о д п и с а н н о и м я Знаю, Айседай. Все они хранительницы мудрости, все ходящие по снам. Обычное спокойствие изменило Авиенди. Сейчас, сама того не замечая, она говорила с опаской. Судя по виду, она готова была бороться или бежать. — Ходящие по снам, — вслух размышляла Морейн. — Пожалуй, тогда понятно. Я слышала о них.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 Тут тебе еще кое-что сказано, но главное, они просят меня проследить, чтобы ты явилась без задержки. Отдают повеление, точно о Мерлин, эти твои, хранительницы мудрости. м о р а й н недовольно хмыкнула, что навело Илойн на мысль, уж не пытались ли хранительницы заодно приказывать и м о р р й н Впрочем, не похоже. А если и пытались, то маловероятно, чтобы подобные попытки увенчались успехом. И все же что-то в этом письме вызвало досаду, айс седай. «Я ф а р д а р а и с Май», — сердито пробурчала в и е н д а «а не дитя малое, и не собираюсь бежать ко всякому, кто меня позовет. И если пожелаю, то, несмотря ни на что, отправлюсь в Танчика!» Илайн задумчиво поджала губы. Это было что-то новое, не похожее на ту Авиенду, к какой они привыкли. Не гнев. Илайн и прежде случалось видеть деву рассерженной. хотя и не до такой степени, а скорее подавленность. Это было странно, столь же невероятно, как увидеть надувшегося от обиды Лана. Но факт оставался фактом. От э г в е н тоже не укрылись эти странные нотки, и она погладила Авиенду по руке. — Не волнуйся. — Конечно, если хочешь, можешь идти в Танчика. Я рада, что ты будешь защищать Илайн и Лейн, и н а й н е в Авиенда взглянула на девушку несчастными глазами. м о р е н покачала головой. — Слегка, но очень выразительно. — Я показала это письмо Руарку. Авиенда вспыхнула и открыла было рот, но м о р е н возвысила голос и спокойно продолжала. — Так было сказано в этом послании. — Показала не все, только ту часть, которая касается тебя. — Похоже, он не сомневается, что ты выполнишь то, о чем тебя просят в письме, или приказывают. — Полагаю, разумнее всего послушаться Руарка и хранительниц мудрости. — Ты не согласна? Авиенда затравленно огляделась по сторонам и, пробормотав лишь «я Фардар и Смай», направилась к двери. э г в и н сделала был о шаг, желая задержать Аилку, но зато и уже захлопнулась дверь. — Чего они хотят от нее? — требовательно спросила она у Морейн. — Вы всегда знаете больше, чем рассказываете. о чем же вы умолчали на сей раз. «Чем бы ни руководствовались хранительницы мудрости», — холодно отозвалась Морейн, — «это, безусловно, касается только их и авиенды. И если бы та пожелала, то сама поделилась бы с тобой». «Никак вам не оставить привычку манипулировать людьми», — с горечью заметила н а й н е в т е п е р ь вы хотите посадить на поводок и авиенду?» «Не я!» «Хранительницы мудрости!» «Ируарк!» м о р е н сложила письмо, — и демонстративно убрала его в поясной кошель. К тому же она всегда может отказаться. Вождь клана — это все-таки не король, насколько я разбираюсь в в аильских обычаях. «Может ли?» — с сомнением спросила Илэйн. р о а р к напоминал ей Гаррета Брина. Капитан-генерал Королевской гвардии редко когда говорил решительное «нет». Но если он упрямо стоял на своем, то даже Моргайс не удалось бы переубедить его. о о разве т л ь к Королевский приказ мог бы переломить его упорство. В нынешнем случае никакого м о н а р ш е г о повеления явно не будет. Да и м о р г а й с ни разу, как теперь пришло в голову Илэйн, не пыталась с помощью указа навязать свою волю Гаррету Брину, твердо убежденному в собственной правоте. Однако девушка была уверена, что и без него а в е н д а отправится к склонам ч е й н д е р а что над Руедином. «Нет худа без добра, Эгвейн», — заметила Илэйн. «Теперь вы сможете отправиться туда вместе. Раз Эмис собралась дожидаться Авиенду в Руидине, ты не сможешь встретиться с ней в холде холодной скалы. Вот и пойдете к Эмис вместе с в и е н д о й «Но я не хочу, чтобы Авиенда шла против своей воли», — печально промолвила Эгвейн. «А она не хочет». «Мало ли кто чего хочет», — вмешалась н а й н е в а дело делать надо. с т р а н с т в у ю по пустыне, Эгвейн надо как следует подготовиться». — Лан подскажет мне, что необходимо взять в дорогу, ну а мы с Илэйн будем собираться в Танчика. Надеюсь, завтра нам удастся найти корабль. Но это значит, что уложить вещи нужно уже сегодня. — У причала в Мауле стоит судно «Ата-Ан-Мейр», — сказала Морейн. — г о н ч и к Нет кораблей быстрее них. Тебе же нужно быстроходное судно. Найниф нехотя кивнула. — Морейн, — спросила Илэйн, — а что теперь собирается делать Трант? «После этого нападения. Начнет ли он войну, которую вам угодно развязать?» «Я вовсе не хочу войны», — возразила Айс Седай. «Мне нужно лишь, чтобы он уцелел и смог сразиться в Тарман Гайден». А он обещал, что объявит свое решение завтра. Айс Седай слегка нахмурилась. «Завтра и узнаем». «Утро вечера мудренее», — бросила она напоследок и, резко повернувшись, вышла из комнаты. завтра — думала Элэйн. — Как он отнесется к моим словам? Поймет ли меня? — Должен понять. И решительно отказавшись гадать и размышлять о завтрашней встрече с Рандом, девушка вместе с Найниф и Эгвейн принялась обсуждать, что им нужно взять в дорогу.